Вархаммер 40 тысяч. Сергей Тимошкин. Вопрос чести. Шаат наконец-то умолк, захлебнувшись собственной кровью, и его имя загорелось красным на дисплее шлема. Но он умер, сделав то, что должно. Насадивший его на когте терминатор получил в линзу выстрел из болтера. В упор. Снаряд детонировал внутри шлема, внутри укрепленного черепа. Древний доспех выдержал взрыв, но Шидар мог представить тебе, какое жидкое месиво теперь булькает вместо головы воина. Вокруг продолжал бушевать бой, напомнив несущему слова фрески храмов алых богов родного Яноха. Волны смертных сектантов, накатывающии друг на друга в неистовой, противоестественной злобе, и возвышавшиеся над ними фигуры атлантов Астартес, закованных в силовую броню. цвета запёкшейся крови с металлическим обрамлением, на одних и блякло-бежевые с пурпурной отделкой на других. Хотя когда-то все они носили красный, они с лёгкостью разбивали беснующие орды, выискивая цели, от ненависти к которым сгорали сами души. Они столь всепоглощающе жаждали смерти друг друга, что даже в злую издёвку, неулковони не поворачивался язык называть врага братом. Схизиматики и догматики столкновения фанатиков, вставших по разные стороны баррикад. Чарк Шидар никогда бы не подумал, что его можно будет назвать лоялистом, да он никогда и не был им, возвысившись крови Ларгара через многие тысячелетия после горького поражения на Терри. Он вырос даже не в лоне империума бога императора, а на далеком феодальном мире Енох, в звездах язычников, что в пространстве Коронус. Сам он предпочитал именоваться догматиком, Это было правильно. Тот, кто остался верен догмам легиона и Аврелиана, тот, кто не вслушался в сладкий шёпот бывшего панкифика когорты. Ему было впервой убивать братьев, а старты с других боевых отрядов и легионов ни в счёт. Мысль о том, что за последние месяцы схизмы на борту ударного крейсера, он уже привык. Имела привычку с отчаянием и горечью. Он глубоко вздохнул и бросился к ближайшей цели, разбрасывая в стороны вопящих кулькистов. Сотканные из пепла крылья трепетали за спиной, оставляя шлейф из кружащихся темно-серых хлопьев. Он врезался в схизматика сбока, отшвырнув на пару метров в консоль внутреннего комлинка и дважды быстро ударил его в лицо. Раскосая изумрудная линза разбилась, а лицевая панель треснула вдоль, будто ехидный оскал. Привежлив Шидар постучал. Раздался сочащийся презрением голос, и противник выпустил из руки бесполезный на такой дистанции болтер. Он потянулся к гарде цепного меча быстрее, чем обычный смертный мог заметить. Ошибка Сопляк. Одновременно с этим он ударом правой руки в подбородок заставил зев лото Шидара отшатнуться. Я мастер ложи меча, а ты нет. В голосе его слышалось самодовольство. Он несомненно успел бы выхватить рычащую кару и скорее всего нанести как минимум два удара, которые Чарк бы пропустил. Но вместо этого он недоумённо глянул вниз, обнаружив отсечённую по предплечья правую кисть. Болтер ещё недавно крепко сжатый в левой лежал на полу, слишком далеко, чтобы успеть поднять. Он проклял боевые наркотики, напрочь лишившие его ощущения боли за секунду до того, как Шидар вбил палача праведников в горло мастера ложи. Красноватое лезвие силового меча окрасилось чернильно-черной из-за мутации кровью врага. Палач праведности – древний клинок, помнящий еще Великий Крестовый Поход. В те времена он служил империуму, но ныне его слава запятнана и извращена в угоду богов. Своё имя он получил после казни пяти сотен девяносто семи праведников, Экклезиархии на мире Синтез-6 во время шестого черного крестового похода. С тех пор его лезвие приобрело красноватый оттенок, а гудение силового поля напоминает плащ тех жертв во имя изначальной истины. Чарк помнил, как получил его после гибели зелота своей катерии, вместе с почетной обязанностью заменить его. Помнил, как впервые скрестил его в тренировочном бою с тем, кому только что распорол горло. Никогда раньше он не испевал золотой крови сынов Уризена, не причащался подобным позорам. Шидар на мгновение скосил глаза на показатели тактического дисплея. Семь догматиков против теперь уже четырех схизматиков. У них есть все шансы выиграть, очистить имя Третьей Когорта Шестого Воинства от греха религиозного раскола. Руна с именем Тол Горта вспыхивала красным, а Вокс заполнил его сдавленный предсмертный хрип. взял от девятой катерии резко развернулся в сторону как раз вовремя чтобы прикрыться телом только что сражённого врага половина тяжёлых болтов начали разрывать тело в бежевых доспехах раскидывая по округе ошмётки плоти обломки костей и керамита скосив ими словно шрапнелью троих ближайших культистов тяжёлый болтер рявкнул последний раз и чарк откинул в сторону измочаленное тело белест Сержант Катерий Терминаторов спустил с цепей своих псов. Арабы с зашитыми глазами и ртами бросились вперёд с глухим отдалённым воплем. Шесть ородоведённых до звериного состояния, когда-то людей набросились на Шидара, в крови разбивая руки в тщетных попытках навредить Астартес. Зелот не стал обращать внимания на смертных. Те не представляли угрозы, повиснув чудушными телами на шее, плечах, руках и ногах. И это было верным решением веллист бросился на него раскидывая словно кегли попавшихся на пути сектантов не отвлечась на обезумевших ещё десятилетия назад рабов он вовремя сделал несколько шагов в сторону за консоль терминатор пролетел мимо не дотянувшись силовым копьем считанные сантиметры до груди чарка потом он поворачивался мельта бомба на магните с гудением закрепилась на его спине Шидару оставалось лишь взметнуться в воздух огромного мостика. Во вспышке миниатюрной сверхновой исчез и белест и почтенный древний доспех, и несколько десятков сражавшихся вокруг смертных, пятеро против трёх. Есть ещё шансы. Но взлетев подобно пепельному ангелу, он стал мишенью для схизматиков. Два или три болта угодили в руку и бедро, и Шидар рухнул вниз, разбив несколько гололитов.